А за мясоедом широкой масленица, когда и царь в своем Кремле златоглавом, и какой-нибудь волжской судовой ерышка в куренной избе своей ели жирные блины и веселились, прощаясь с радостями жизни». Прощенные воскресенье все, от самого знатного боярина до последнего нищего, просили один у другого прощения в грехах вольных и невольных, и этим покаянием всенародным открывали строгую череду черных седмиц великого поста, полных всяческих лишений добровольных, скорбных песнопений и тишины, которые пропитывало всю жизнь. В вербное воскресенье сам великий государь среди густых толп умиленного народа вел за повод, Таслицу, на которой знаменуя Христа восседал патриарх. В страстной четверг все и во дворцах, и в лачугах заготовляли четверговую соль благопотребную, выносили плащаницу святую в указанный день и час, и в полночь Великой Субботы трепетно ждали светлые минуты торжественного воскресения Христа, и христосовались братски, лабызались троекратно и менялись алыми яичками, а в радуницу светлую шли на могилки христосоваться со своими покойничками». В троицын день вся Русь из края в край березками молодыми украшалась, на первый спас с медом душистым все разговлялись, на третий яблоками, и так снова подходили к радостному дню первого сентября, дню безмерной милости царской, которую живет в государстве московском всяк, от мало до велика, ибо все Божье до государева». Строгий и красивый, точно вековечный чин жизни этой никем не был указан, никем не был записан и никогда. Но все же только разве самая отпетая голова какая-нибудь решилась бы изменить хоть йоту в величавом течении этих дней медлительных и ярких, каждый по-своему? Алексей Михайлович радостно подчинялся чину этой стародавней жизни, избавляющему его от многих забот, и потому, когда пришел час вечерней молитвы, снова охотно, хотя и позевывая, отправился он в свою крестовую палату, где опять уже ждал его духовник и приближенные, и помолился истово, и, простившись ласково со всеми, направился, позевывая, в свою тихую опочивальню. Раньше, как помоложе он был, спал он, конечно, и дело под теплым бочком лебедушки своей белой, Марии Ильиничны. Но теперь, когда подрастали уже дочери, он почивал уже больше один, да к тому же была сегодня пятница, день постный. Постельничи и спальники разули и раздели его, и один из спальников ложился тут же во почивальне для всякого убережения. А кроме того, до сорока человек жильцов оберегали сон царский во дворце, не говоря уж о многочисленных наружных караулах стрелецких. Затихала сонная и темная Москва, затихали царские хоромы, только по стенам да по башням кремлевским слышна перекличка дозорных. Славен город Москва тянет один из дозорных на Тайнинской башне внизу. «Славен город Киев» подтягивает ему в тон другой влево подальше. «Славен город Новгород» подхватывает уже чуть слышно вдали третий. Итак, слава всего царства русского обходит зубчатые стены Кремля в часы ночные. А там на башне с Паской куранты играть учнут, и мерно пробьет колокол часы, и за колоколом столько же раз ударят свои колотушки сторожа ночные, не спим де. И в уютной, мягко сиянной лампадами опочивальне великого государя начинается новая, незримая, некомнатная, выходная жизнь, а жизнь ночная, потаенная, Иногда страшная и часто тоскливая. И сегодня вот не успел царь еще и еще раз окрестить изголовья, все углы и все окна и двери, не успел он утонуть в жарких перинах своих, как началась эта незримая и жуткая жизнь, от которой не избавлен ни единой смертной, кроме разве детей малых, неразумных гожели в конце концов, что угнал он роскошного и властного патриарха Никона на Белого озеро простым иноком? А может, то грех? Правда, озорной был человек, святого и того из терпения вывести мог, а все же патриарх всея России. Ладно, что Малороссию через Богдана опять с Великой Россией воссоединили, ладно, что, почитай, вся Русь уже под высокой рукой государей московских собралась. Но вот все бунтует там по украинам народ.